Глава 1. При такой обширной эрудиции в области носов, постоянно вертевшейся в голове у моего отца, при таком множестве семейных предрассудков, с десятью декадами этих повестей в придачу, как можно было с такой повышенной настоящий ли у него нос? Чтобы человек с такой повышенной чувствительностью, какой и обладал мой отец, способен был перенести этот удар на кухне, или даже в комнатах наверху, в иной позе, чем та, что была мной описана. Попробуйте раз десять броситься на кровать, только сначала непременно поставьте рядом на стуле зеркало. Какой же все-таки нос был у чужеземца, настоящий или поддельный? Сказать вам это заранее, мадам, значит испортить одну из лучших повестей в христианском мире – Я имею в виду десятую повесть десятой декады, которая идет сейчас же вслед за только что рассказанной. Повесть эту, ликующе восклицает Слакенбергий, я приберег в качестве заключительной для всего моего произведения, отчетливо осознавая, что когда я ее расскажу, а мой читатель прочтет ее до конца, то обоим останется только закрыть книгу, Ибо продолжает с Лакенбергей, я не знаю ни одной повести, которая могла бы кому-нибудь прийтись по вкусу после нее. Вот эта повесть так повесть. Она начинается с первого свидания в леонской гостинице, когда Фернандес оставил учтивого чужеземца вдвоем со своей сестрой в комнате Юлии и озаглавлена Затруднение Диего и Юлии. О небо, какое странное ты существо с Что ж за причудливую картину из виленжетского сердца развернул ты перед нами? Но как все это перевести? А между тем, если приведенный образец повестей с Лаквинберге и тонкой его морали понравится публике, перевести пару томов придется. Только как их перевести на наш почтенный язык, ума не приложу. В некоторых местах надо, кажется, обладать шестым чувством, чтобы достойно справиться с этой задачей. Что, например, может он разуметь под мерцающей зрачковостью медленного, тихого, бесцветного разговора на пять тонов ниже естественного голоса? То есть, как вы сами можете судить, мадам, лишь чуточку погромче шепота. Произнеся эти слова, я ощутил что-то похожее на трепетание струн в области сердца. Мозг на него не откликнулся, ведь мозг и сердце часто не в ладу между собой. У меня же было такое чувство, как будто я понимаю. Мысли у меня не было. Не могло же, однако, движение возникнуть без причины. Я в недоумении. Ничего не могу разобрать. Разве только с позволения ваших милостей голос, будучи в этом случае чуть погромче шепота, принуждает глаза не только приблизиться друг к другу на расстоянии шести дюймов, но и смотреть в зрачки. но разве это не опасно? Избежать этого, однако, нельзя, ведь если смотреть вверх, потолок, в таком случае два подбородка неизбежно встретятся, а если смотреть вниз, в подол, друг другу, лбы придут в непосредственное соприкосновение, которое сразу положит конец беседе. Я подразумеваю чувствительной ее части, остальное же, мадам, не стоит того, чтобы ради него нагибаться. Глава вторая. Мой отец пролежал, вытянувшись поперек кровати, без малейшего движения, как если бы его свалила рука смерти. Добрых полтора часа и лишь по прошествии этого времени начал постукивать по полу носком ноги, свесившись с кровати. Сердце у дяди Тоби стало легче, от этого на целый фунт. Через несколько мгновений его левая рука, сгибы пальцев, которые все это время опирались на ручку ночного горшка, пришли в чувство, Он задвинул горшок поглубже под кровать, поднял руку, сунул ее за пазуху и издал звук «Хм, хм Мой добрый дядя Тоби с бесконечным удовольствием ответил тем же. Он охотно провел бы через пробитую брешь несколько утешительных слов, но не будучи, как я уже сказал, человеком речистым, я опасаюсь, кроме того... Как бы не брякнуть чего-нибудь такого, что могло бы ухудшить и без того плохое положение, не проронил ни слова и только кротко оперся подбородком на рукоятку своего костыля. Оттого ли, что укороченное под давлением костыля лицо дяди Тоби приняло более приятную овальную форму или же Человеколюбивое дядина сердце, когда он увидел, что брат начинает выплывать из пучины своих несчастий, дало импульс к сокращению его лицевых мускулов, и таким образом давление на подбородок лишь усилило выражение благожелательности, решать не будем. А только отец, повернув глаза, так потрясен был сиянием доброты на дядином лице, что все тяжелые тучи его горя мгновенно рассеялись. Он прервал молчание такими словами. Глава 3. Доставалось ли когда-нибудь брат Тоби, воскликнул отец, приподнявшись на локте и перевертываясь на другой бок, лицом к дяде Тоби, который по-прежнему сидел на старом обитом бахромой кресле, опершись подбородком на костыль. Доставалось ли когда-нибудь бедному несчастливцу, брат Тоби, воскликнул отец, столько ударов. Больше всего ударов, Насколько мне приходилось видеть, проговорил дядя Тоби, дергая колокольчик у изголовья кровати, чтобы вызвать Трима, досталось одному гренадеру, кажется, из полка Макая. В дядя Тоби ему пулю в сердце, и тогда отец не так внезапно повалился бы носом в одеяло. «Боже мой!» — воскликнул дядя Тоби. Глава 4 Ведь это из полка Макая, спросил дядя Тоби, был тот бедняга-гренадер, которого так беспощадно выпороли в брюгге за дукаты. Господи Иисусе, он был не виноват, воскликнул Трим с глубоким вздохом. И запороли с позволения вашей милости до полусмерти. Лучше бы уж его сразу расстреляли, как он просил. Бедняга бы отправился прямо на небо, ведь он был совсем не виноват. Вот как ваша милость. Спасибо тебе, Трим, сказал дядя Тоби. Когда только не подумаю, продолжал Трим, о его несчастьях, да о несчастьях моего брата Тома, ведь мы трое были школьными товарищами, я плачу как трус. Слезы не доказывают трусости, Трим. Я и сам их часто проливаю, воскликнул дядя Тоби. Я это знаю, ваша милость, отвечал Трим. От того мне и не стыдно плакать. Но подумать только с позволения ваших милостей, продолжал Трим, и слезы навернулись у него на глазах. Подумать только, два этаких славных парня, с на что уж горячими и честными сердцами, честнее которых Господь Бог не мог бы и создать, сыновья честных людей, бесстрашно пустившиеся искать посвяту счастья, попали в такую беду. Бедный Том, подвергнуться жестокой пытке ни за что, только за бы на вдове еврея, торговавшей колбасой. Честный Дик Джонсон. «Быть запоротым до полусмерти за дукаты, засунутые кем-то в его ранец!» «О! Это такие несчастья!» – воскликнул Том, вытаскивая носовой платок. «Это такие несчастья с позволения вашей милости, что из-за них не стыдно броситься на землю и зарыдать!» «Мой отец невольно покраснел!» «Не дай бог, Трим, проговорил дядя Тоби. «Тебе самому изведать когда-нибудь горе. Так близко к сердцу принимаешь ты горе других!» «О, будьте покойны!» – воскликнул капрал с просеявшим лицом. «Ведь вашей милости известно, что у меня нет ни жены, ни детей. Какое же может быть у меня горе на этом свете?» Отец не мог удержаться от улыбки. «От горя никто не застрахован, Трим возразил дядя Тоби. «Я, однако, не вижу никаких причин, чтобы страдать человеку такого веселого нрава, как у тебя. Разве только от нищеты в старости, когда тебя уже никто не возьмет в услужение, Трим. И ты переживешь своих друзей. Не бойтесь, ваша милость, весело отвечал Трим. Но я хочу, чтобы и ты этого не боялся. Трим сказал дяде Тоби. Вот почему продолжал он, отбрасывая костыль и вставая с кресла во время произнесения слов. Вот почему. В награду за твою верную службу, Трим, из-за доброту в сердца, в которой я уже столько раз убеждался, покуда у твоего хозяина останется хотя бы шиллинг. Тебе никогда не придется просить милостиню Трим. Трим попробовал было поблагодарить дядю Тоби, но не нашел для этого силы. Слезы полились у него по щекам такими обильными струями, что он не успевал их утирать. Он прижал руки к груди, сделал земной поклон и затворил за собой дверь. «Я завещал Триму мою зеленую лужайку», воскликнул дядя Тоби. Отец улыбнулся. Я завещал ему, кроме того, пенсион, продолжал дядя Тоби. Отец нахмурился. Глава 5 Ну разве время сейчас, проворчал отец, заводить речь о пенсионах и гренадерах? Глава шестая. Когда дядя Тоби заговорил о гренадере, мой отец, сказал я, упал носом в одеяло и так внезапно, словно дядя Тоби, сразил его пулей. Но я не добавил, что и все прочие части тела моего отца мгновенно вновь заняли вместе с его носом первоначальное положение, точь-в-точь точь такое же, как то, что уже было подробно описано. Таким образом, когда капрал Трим вышел из комнаты, и отец почувствовал расположение встать с кровати, ему для этого понадобилось снова проделать все маленькие подготовительные движения. Позы сами по себе – ничто, мадам. Важен переход от одной позы к другой. Подобно подготовке к разрешению диссонанса в гармонии. Он-то и составляет всю суть. Вот почему отец снова отстукал носком башмака по полу ту же самую жигу, Задвинул ночной горшок еще глубже под кровать и сдал. Приподнялся на локти и уже собрался было обратиться к дяде Тоби, как вспомнив безуспешность своей первой попытки в этой позе. Встал с кровати и во время третьего тура по комнате внезапно остановился перед дядей Тоби, уткнув три первых пальца правой руки в ладонь левой и немного наклонившись вперед. Он обратился к дяде, Со следующими словами. Глава седьмая. Когда я размышляю, братец Тоби, о человеке и всматриваюсь в темные стороны его жизни, дающие столько поводов для беспокойства, когда я раздумываю, как часто приходится нам есть хлеб скорби, уготованный нам с колыбели в качестве нашей доли наследства, «Я не получал никакого наследства», – проговорил дядя Тоби, перебивая отца, кроме офицерского патента. «Вот тебе на», – воскликнул отец. «А 120 фунтов годового дохода, которые отказал вам мой дядя?» «Что бы я без них стал делать?» – возразил дядя Тоби. «Это другой вопрос», – с досадой отвечал отец. «Я говорю только, Тоби, когда пробежишь список всех просчетов и горестных статей, с которыми так перегружено сердце человеческое. Просто диву даешься, сколько все же сил скрыто в душе, позволяющих ей все это сносить и столько держаться против напастей, которым подвержена наша природа. Нам подает помощь всемогущий, воскликнул дядя Тоби, молитвенно складывая руки и возводя глаза к небу. Собственными силами мы бы ничего не сделали, брат Шенди. Часовой в деревянной будке мог бы с таким же правом утверждать, что он устоит против отряда 50 человек. Нас поддерживает единственное милосердие и помощь Всевышнего. «Это значит разрубить узел вместо того, чтобы развязать его», — сказал отец. «Но разрешите мне, брат Тоби, ввести вас поглубже в эту тайну». «От всего сердца», — отвечал дядя Тоби. «Отец...» Сейчас же принял ту позу, в которой Рафаэль так мастерски написал Сократа на фреске «Афинская школа». Вам, как знатоку, наверное, известно, что эта превосходно продуманная поза передает даже свойственную Сократу манеру вести доказательства. Философ держит указательный палец левой руки между указательным и большим пальцами правой, как будто говоря вольнодумцу, которого он убеждает отказаться от своих заблуждений. «Ты соглашаешься со мной в этом и в этом, а об этом и об этом я тебя не спрашиваю. Это, само собой, вытекающее следствие». Так стоял мой отец, крепко зажав указательный палец левой руки между большим и указательным пальцами правой и убеждая логическими доводами дядю Тоби, сидевшего в старом кресле, обитом кругом материей, в сборку и бахромой с разноцветными шерстяными помпончиками. «О, Гарик!» Какую великолепную сцену создал бы из этого твой изумительный талант? И с каким удовольствием я написал бы другую такую же, лишь бы воспользоваться твоим бессмертием и под его покровом обеспечить бессмертие также и себе? Глава восьмая «Хотя человек самый диковинный из всех экипажей», — сказал отец, Он в то же время настолько непрочен и так ненадежно сколочен, что внезапные толчки и суровая встряска, которым он неизбежно подвергается по ухабистой своей дороге, опрокидывали бы его и разваливали по десяти раз в день. Не будь в нас, брат Тоби, одной скрытой рессоры. «Рессорой этой, я полагаю, — сказал дядя Тоби, — является религия. «А она выпрямит нос моему ребенку!» — вскричал отец, выпустив палец и хлопнув рукой об руку. «Она все для нас выпрямляет!» — отвечал дядя Тоби. «Образно говоря, дорогой Тоби, может быть, это и так, не буду спорить!» — сказал отец. «Я говорю о присущей нам великой эластичной способности создавать противовес злу, подобно скрытой рессоре в искусно сделанной повозке». Она, хотя и не может предотвратить толчков, по крайней мере делает их для нас менее ощутительными. Так вот, дорогой братец, продолжал отец, переходя к существу вопроса и придав указательному пальцу прежнее положение. «Если бы сын мой явился на свет благополучно, не будучи изуродован в такой драгоценной части своего тела, то... Как не сумасбродно и причудливо может показаться свету мое мнение о христианских именах и о том магическом влиянии, которое хорошие или дурные имена неизбежно оказывают на наш характер и на наше поведение, небосвидетель, я в самых горячих пожеланиях благоденствия моему ребенку никогда не пожелал бы большего, чем увенчать главу его славой и честью, которыми осенили бы ее имена Джордж или Эдвард. Но, увы, продолжал отец, так как с ним приключилась величайшая из зол, я должен нейтрализовать и уничтожить его величайшим благом. Я намерен окрестить его трисмегистом, братец. Желаю, чтобы это возымело действие, отвечал дядя Тоби, вставая с кресла. Глава девятая «Какую главу о случайностях?» – сказал отец, оборачиваясь на первой площадке, когда спускался с дядей Тоби по лестнице. «Какую длинную главу о случайностях развертывают перед нами происходящие на свете события?» «Возьмите перо и чернила, братец Тоби, и тщательно вычислите». «Я смыслю, вычисления не больше, чем вот эта балясина», – сказал дядя Тоби, размахнувшись на нее костылем, но угодив Отцу прямо в ногу, по берцовой кости. «Было сто шансов против одного!» – воскликнул дядя Тоби. «А я думал, – проговорил отец, потирая ногу, – что вы ничего не смыслите в вычислениях, братец Тоби. Это простая случайность», – сказал дядя Тоби. «Еще одна в добавлении к длинной главе», – отвечал отец. Два таких удачных ответа сразу уняли боль в ноге отца. «Хорошо, что так вышло». Опять случайность. Иначе по сей день никто бы не узнал, что собственно намерен был вычислить мой отец. Угадать это не было никаких шансов. Ах, как удачно сложилась у меня невзначай глава о случайностях. Ведь она избавила меня от необходимости писать об этом особую главу, когда у меня и без того довольно хлопот. Разве не пообещал я читателям главу об узлах? Две главы о том, с какого конца следует подступать к женщинам. Главу о усах, главу о желаниях, главу о носах. Нет, одно обещание я выполнил – главу о стыдливости дяди Тоби. Я не упоминаю главы о главах, которую собираюсь окончить, прежде чем лягу спать. Клянусь усами моего прадеда, я не справлюсь и с половины этой работы в текущем году. «Возьмите перо и чернила, брат Тоби, и тщательно вычислите», — сказал отец. «Ставлю миллион против одного, что щипцы акушера злополучным образом заденут и разрушат не какую-нибудь другую часть тела, а непременно ту, гибель которая разрушит благополучие нашего дома». «Могло бы случиться и хуже», — возразил дядя Тоби. «Не понимаю», — сказал отец. «Предположим, что подвернулось бы бедро», — отвечал дядя Тоби как предвещал доктор Слоп. Отец подумал полминуты, посмотрел в землю, стукнул себя легонько указательным пальцем по лбу. «Верно», — сказал он.